Отрывок пяттый Этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу сжавшись в комок, И весь помещаюсь на двух оршинах пространства, А мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю И ушами их слушаю. Я умираю с убитыми, С теми, кто ранен и забыт, Я тоскую и плачу. И когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, Я чувствую боль ран, И страдаю, и то, чего не было, и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было, и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга. Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети, я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом. и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом, и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала. И в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие, еще невинные дети превратились в полчища детей-убийц. Что-то зловещее горело широким и красным огнем, И в дыму копошились чудовищные уродцы дети, с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко. За прозрачной кожей их голых тел угрюмо, бежала красная кровь, и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду. Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне. « Я хочу к тебе, сказал он, Ты убьешь меня. Я хочу к тебе, сказал он. И побледнел внезапно и страшно. И начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями. Он может пролезть под дверью, С ужасом подумал я. Точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвостав в полз в темную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами, очень медленно, останавливаясь, Он приближался к моей комнате и вошел. И долго я ничего не слыхал, Ни движения, ни шороха, Как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой Начал приподниматься край одеяла. И холодный воздух комнаты Коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, Но оно упорно, отставала со всех сторон, и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.